228. Матерь Агни-йоги Чем выше дух, тем более тяжко бороться с идущей против волною, ибо волна по плечу и противник по силам. Закон родственных противоположностей непреложно привлекает равные, но противоположные силы. Но внутренне в свете можно объединиться всем воинам света. Это и будет внутренний круг. Для тьмы он непреодолим. ибо в центре его фокус иерархии света, непреодолимость твердыня и крепкие дозорные башни.